Глава 13. Глеб. Глеб, тут так круто. Почему я раньше думал, что музей это полный отстой? Может, потому что привык ошиваться по закоулкам, а не искать нормальные увлечения. Юль, ну ты зануда. Как тебя Глеб вообще терпит? Так же, как и ты, молча, с трудом сдерживая смех, подхожу вплотную к припирающимся по каждому поводу родственникам и кладу ладонь девушки на сгиб своей руки. Ее это успокоит, я уверен. Хватит вам кусаться. Нам скоро домой уезжать. Рад, что всем нравится короткая увлекательная экскурсия. Мы проходим ряды красивых, отполированных автомобилей и глаз радуется. Я сам раньше любил подобное времяпрепровождение. Всегда думал, что буду ходить вот так с сыном и... А куда мы поедем завтра? Не мы, а я. Поеду один на совещание и отчет к вышестоящему руководству. Поэтому завтра ты остаешься за старшего. Юля, возмущенно фыркнув, от меня отвернулась. И не обижаешь сестренку. «Да она сама кого хочешь достанет!» «Глеб, а ты не самый высокий из всех высоких начальников!» «Смотря что ты имеешь в виду, в росте, да, мне нет равных!» Вновь позволил себе улыбнуться. «Как же мне нравится непринужденная атмосфера!» «Но по должности боюсь тебя разочаровать, малец!» «Я не самый высокий из всех высоких в нашей компании!» «Надеюсь, что так резко бросающийся в глаза тавтологию заметил только я!» Мм, жалко! Мне и так хорошо!» Я периодически отгребаю за всех. Так что ещё выше пока не стремлюсь. А когда ты ещё приедешь? Какой же ты любопытный. Вот когда Юля меня сама позовёт, тогда и приеду. Ммм, от неё дождёшься. Ну на фирменный торт из печенья, надеюсь, меня никто не забудет позвать. Что-то моя маленькая блондиночка притихла. Он в ближайшее время не планируется. М да, лучше бы она продолжила молчать. Как-то я даже немного растерялся. А ты, оказывается, правда иногда бываешь такой... «Запнулся, потому что подобрать правильное слово, отражающее истинное положение вещей, и не обидеть девушку, мне не удалось». Букой. Юля услужливо и очень вовремя дала мне подсказку с хитрой улыбкой на губах. «Именно это я и хотел сказать». «И что же не сказал?» «Блин!» Гриша разочарованно произнес свое излюбленное словечко. «Ну почему нельзя в них посидеть? Это несправедливо! Ух, я бы там зажег!» Так ты сам подумай, если каждый желающий будет забираться в любой музейный экспонат, не прекращая что-то там вертеть, крутить, пачкать грязной обувью поверхности, что останется от машин? А тебе не надоело всё время быть такой правильной и дотошной, а? Кажется, семейка начинает заводиться. Из чего? С пустого места. А тебе не надоело говорить глупости? Так, стоп. А ну хорош мне тут портить историю. Я даже и сам не понял, как оказался между двух огней. «Если настроение уже испорчено, проходим до конца ряда и не оборачиваясь, следуем к выходу». «А что делать?» – беру на себя роль рейфери. Гриша, приблизившись к сестре, довольно агрессивно и негромко произнес. «А все ты со своими нравоучениями!» Юля очень грозно посмотрела на брата, но ничего не сказала. «До их дома мы ехали в полном молчании. Как будто что-то непоправимое случилось, честное слово. Знали бы они, как бывает в жизни, ценили бы друг друга намного больше».